игривой и легковесной бесшабашной философии отчаяния, как смертельной опасности китобойного промысла. Именно в этом настроении рассматривал я теперь все плавание Пикода и его цель — великого белого кита. «Квикик», — проговорил я, когда меня последним втащили на палубу, где я напрасно старался стряхнуть с себя воду, дружище. Неужели такие вещи случаются часто? Вымокший не менее моего, он однако без особых эмоций дал мне понять, что такие вещи действительно случаются часто. Мистер Стаб обратился я к этому достойному джентльмену, который стоял под дождем, застегнутый на все пуговицы в своей клеенчатой куртке и приспокойно курил трубку. Мистер Стаб.